Глава третья. В Рыбинск приехали с опозданием. Но если бы и вовремя приехали на станцию, то поезда не сходятся. Прямого сообщения из Петербурга до Ярославля нет. В Рыбинске пересадка на другой поезд. Пришлось ждать поезда, отправляющегося в Ярославль, Часа два. А ждать негде. Рыбинский вокзал переделывается, станционные здания полуразрушены. Буфет помещается в сколоченном из досок балагане и представляет из себя очень маленький шалашик, а стечение публики большое. Шалашик был заставлен у платформы другим поездом. И попасть в буфет можно было только обойдя поезд. Поезд, идущий в Ярославль, отправляется с другой стороны. Носильщик и посоветовал нам сразу перебраться на другую сторону пути. И здесь пришлось перелезать через поезд. Да не через один, а через два товарных и один пассажирский. которыми были заставлены пути, прилегающие к противоположной платформе. Пришлось подлезать под товарные поезда, карабкаться через тормоз пассажирского поезда. Вот и платформа. На ней мы увидели нечто подобное бивуаку, который бывает после крупного пожарища. На платформе этой, крытой только наполовину, мы увидели пассажиров, ожидающих поезда в ярославле и сидевших прямо на полу, на своих котомках, узлах и чемоданах. Некоторые трапезовали, некоторые пили чай из железных чайников. По всей платформе скамейки не было ни одной. Пришлось и мне с товарищем располагаться лагерем, что мы и сделали. Полуденное солнце так и жарило. Хотелось пить, но до шалашика с буфетом круговым путем было добрых полверсты. Бродили сборщики с книжками и собирали на погорелые храмы. Богомолка с котомкой за плечами просила на билет до Ярославля. Толпы мальчишек, очевидно, детей мелких железнодорожно-служащих, играющих в чехарду и задирающих друг друга. Железнодорожного начальства никакого. Хотя на одной стороне у платформы стоял поезд, отправляющийся в Петербург. Поезд, направляющийся в Ярославль, подан еще не был. Наконец прибыл поезд из Костромы и остановился у другой стороны платформы. Из него высыпали пассажиры и спешили пересаживаться в поезд, отправляющийся в Петербург. Теснота на платформе стала еще гуще. «Вот этот Костромской поезд и пойдет теперь на Ярославль, а потом в Кострому», — говорили опытные пассажиры. Толпа осунулась занимать в нем места, но кондукторы не пускали. «Нельзя!» — загораживали они дорогу. «Его еще чистить поведут. Надо дровами и водой запастись, успеете еще в вагонах-то насидеться. Когда же он пойдет на Ярославль?» — задаются вопросы. «А вот петербургский поезд отойдет, так через десять минут». Сидение на платформе на своих вещах продолжается. Табор все увеличивается. Приехала почта на двух тройках и начала выгружать на ту же платформу запечатанные чемоданы с посылками, мешки с письмами, железный сундук. Чиновники в форменных фуражках почтового ведомства с карандашом за ухом сортируют мешки, полученные из поезда, и отправляемые в двух поездах, записывают в книжке номера, ямщики кряхтят и перетаскивают грузные места. Сидим и дивимся, что и для казенной почты не сделано никакого приспособления на платформе, ни прилавка, ни скамейки. Все записывания тюков происходит на полу, на платформе. поезд на котором нам надо отправляться в ярославль забрав в почтовый вагон почту отошел от платформы чиститься продолжаем сидеть на своих пожитках когда же наконец кончится это рыбинское сидение?» оно уже уподобляется знаменитому азовскому сидению поднимаю я вопль обливаясь потом — Терпение, терпение, терпение — все превозмогает, ободряет меня мой товарищ. Но вот, наконец, нужный нам поезд вычистился и вернулся к платформе. Опять бросились занимать места, но вагоны оказались запертыми. Подошел носильщик и подмигнул нам. — Пожалуйста, садится. Вагон второго класса с одного входа отворен. Только надо занимать места не с платформы, а с той стороны, чтобы заметно не было. Он взял наши вещи, мы обошли поезд и через пять минут сидели в вагоне, захватив лучшие места. Я хорошо дал ему за его хитрость и спросил, чайку заварить можно? — Сколько угодно. Успеем еще. Вскоре мы сидели за столиком у открытого окна в удобном вагоне и благодушествовали за чаем, заваренным в нашем металлическом чайнике. Вошел оберкондуктор, устремил на нас уделенные глаза и воскликнул. — Кто пустил? — А разве надо еще спрашивать? — Насчет впуска, — отвечал я. насильщик взял наши вещи и привел нас сюда и усадил. У нас билеты от Петербурга на Вологды. Ну, вольницы. Помилуйте, что же это такое? Я еще поезда не принял, вагоны не осмотрел, а тут уж садятся и чаи распевают Развел кондуктор руками и прибавил. Надо пожаловаться начальнику станции. С этой перестройкой вокзала носильщики у нас совсем от рук отбились. Чистое наказание. Наконец поезд тронулся. Переезд от Рыбинска до Ярославля — всего семьдесят восемь верст. Сидеть в вагоне было совсем свободно. Смешанный вагон второго класса ехал совсем даже пустой, товарищ мой говорил мне. — Ведь и вот пойдешь ты. Как только поезд не прямого сообщения, сейчас в нем и вагонов больше, и вагоны лучше, и сидеть в нем удобнее. Выходит это как будто так. Вот я тебе даю прямое сообщение, не заставляю тебя пересаживаться, не задерживаю на станциях, но уж зато ты должен сидеть в тесноте, как и где попало. А если ты едешь в простых поездах, качуешь из поезда в поезд, изнываешь в великих сидениях на станциях, то вот тебе зато простор в вагонах. Лежи в растяжку на диванах и благодушествуй. В пятом часу под вечер мы были в Ярославле. Поезд из Ярославля в Вологду отходил в 11 часов вечера. Предстояло новое, на этот раз уже шестичасовое сидение. Вокзал Ярославско-Вологодской-Архангельской железной дороги находится на противоположной стороне Волги. Так и первая станция этой дороги у Ярославля называется «Волга». Предстояло проехать через весь город на лошадях, и перебраться через Волгу на пароходе или на лодке и уж оттуда отправиться на вокзал. Для сокращения пути кондуктор нам посоветовал не доезжать до самого Ярославля, а выйти из поезда под Ярославлем на полустанке в Сполье, что мы и сделали. Этим мы, как оказалось, укоротили себе Переезд через город до набережной Волги, откуда пароходы перевозят к другому вокзалу, более чем наполовину.